Глава третья. Пулеметчик Рудольф Майер очнулся некоторое время безучастно разглядывал ровный серый потолок над своей головой. «Потолок», — подумал он отрешенно. «Постой, почему потолок?» «Я в госпитале». Он прислушался к своему телу. Никакой боли. Правда, ощущался легкий голод, но это, конечно, могло и подождать. Шевелиться, однако, было почему-то страшно. — Погоди, — сказал он себе. — Погоди, Руди, не торопись. Хороший разведчик всегда должен знать, когда нужно спешить, а когда можно спокойно обдумать создавшееся положение. Сдается мне, что именно тот случай, когда время терпит. Итак, что ты помнишь последнее? Он закрыл глаза и стал вспоминать. Ночь. Теплая летняя ночь и крупные звезды в небе с которой мне надолго пытается посоперничать сигнальные ракеты на переднем крае. Полно тишины, конечно, нет. Вот где-то застучал пулемет, затищили автоматы, все стихло. Ухнул фильм и снова одиночный винтовочный выстрел обозначил место и время. Россия, лето сорок третьего, война. Их взвод гуськом бесшумно движется по редкого леса по направлению к холму с полуразрушенной церквушкой и уцелевшей колокольней. Отличное место для устройства, пункта корректировки артиллерийского огня, если, конечно, русские их не опередили. Тяжелый МГ-42 привычно давит на плечо, тело послушно движется сквозь опасную ночь, нервы напряжены, и душу постепенно охватывает знакомое, опустошающее, сладкое чувство предстоящего боя. Так что руки начинают слегка дрожать, а ноги слабеют. Сейчас это пройдет. Адреналин, впрыснутый в кровь, усвоится. И энергии хватит и на бой, и на долгое ожидание в засаде, и на победу, и, конечно же, на смерть. Вот и холм, и колокольня на нем. Взвод рассыпается в цепи, солдаты быстро и бесшумно преодолевают подъем. Что было дальше? Да, двух человек они оставили у колокольни, а сами вошли в деревню. в то, что в нее осталось после недавних артобстрелов и бомбежек. Майер, стараясь не хрустеть разным мусором под сапогами, осторожно шел к перекрестку, окруженный своими товарищами, такими же настороженными и готовыми открыть огонь в любую минуту, мимо безобразных и почерневших остатков сожженных изб, казавшихся чернее самой ночи. Да, помнится, они дошли до перекрестка, Но вот что было потом. Русские, ну конечно, русские вынырнули из-за гола почти целого двухэтажного кирпичного здания со своим попыша перевес. Десяток ловких парней с характерными кошачьими движениями опытных разведчиков. Помнится, мелькнула мысль о встречном бое. И на душе сразу стало нехорошо. Он терпеть не мог встречного боя за ее полную неразбериху и непредсказуемость. ведь боя-то как раз и не было. Или был? Нет, точно не было. А почему? Он отчетливо помнил изумленное, скуластое лицо русского автоматчика, который казалось, вырос перед ним в каком-то десятке метров, не больше. Стоп. Как он смог разглядеть его лицо, если было совершенно темно? Ну, саму фигуру еще куда не шло, но лицо. Свет. Да. Какой-то нереальный, ослепительный зеленоватый свет, бьющий прямо с неба, не дающий тени. А потом он выхватил из кобуры вальтер, но выстрелить почему-то не смог, что-то помешало, и русский тоже не стрелял. Но что? Почему? Нет, дальше ничего не помнил. Ну ладно. Рудольф Майер снова открыл глаза и попытался сесть Попытка удалась. Оглядел себе. Одет, сапоги на ногах. Только куда-то исчезли оружие и боеприпасы, а также каска. Голова слегка кружилась, но пулеметчик, совершив над собой усилие, поднялся на ноги и осмотрелся. Он находился в большой комнате без окон. На полу, поражает взгляд разнообразием поз, валялся в полной отключке родимый взвод. Тряся головой, Руди машинально нащупал на ремне заветную флягу с отличнейшей русской трофейной водкой и дрожащими пальцами, отвинтив крышку, торопливо сделал изрядный глоток. В желудке мгновенно потеплело, а в голове прояснилось. «Боже, милосердный!» — вслух сказал он. «Неужели мы в плену?» Он огляделся повнимательнее, примечая то, на что не обратил внимания сразу. Во-первых, свет. В стенах и потолке отсутствовали не только окна и любые иные отверстия, сквозь которые могло бы освещаться помещение, но и какие бы то ни было источники искусственного света. То есть Руди не заметил ни ламп, ни светильников, ни вообще хоть чего-нибудь отдаленного их напоминающего. Тем не менее комната была освещена и освещена хорошо. Казалось, свет проникает сквозь стены и потолок, и, несмотря на это, и стены и потолок казались сделанными из очень плотного и твердого материала, равномерно окрашенного в серый цвет. Вначале Руди подумал, что это металл, но, присев на корточки и ковырнув поверхность пола ногтем большого пальца, отказался от этой мысли. На металл было не похоже, совершенно другое ощущение. Ноготь бессильно скользнул по гладкой какой-то теплой поверхности. Нет, не металл. «Пластмасса?» «Похоже». Но это ж кому в голову могло прийти сделать дом из пластмассы?» Вроде недоуменно пожал плечами и, перешагивая через тела товарищей, направился к темневшему на противоположной стене прямоугольнику двери. Внимательнейшим образом осмотрев предполагаемую дверь и не обнаружив ничего похожего на ручку или замок, вроде осторожно толкнул ее ладонью. «Ничего. Может, она открывается вбок?» Он попробовал сдвинуть дверь влево, потом вправо. Не вышло. Дверь осталась совершенно неподвижной. Черт! Разозлившись, пулеметчик с размахом пнул дверь кованым сапогом. Бесполезно. Даже звук от удара показался ему каким-то совсем уж приглушенным, а дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Кто-то застонал за спиной. Мейер обернулся и увидел своего командира взвода. «Оберлейтенант Хельмут Дитц». Сидел, обхватив голову руками. Рядом с ним заворочился ефрейтор Карл Хейниц, а чуть дальше приподнялась над полом ярко-рыжая шевелюра рядового Курта Шнайдера. Разведчики начали приходить в себя. Лейтенанту Вилге снился яркий и удивительный сон. В этом сне война давно закончилась. Она закончилась так давно, что было совершенно неважно, кто победил. Нет, вернее, не так. Это было важно для него лично, но он знал, что это уже не существенно для всего остального мира. А ближайший, окружающий его мир в этом сне состоял из дощатой тенистой веранды, выходящей прямо в чудесной красоты слегка запущенный летний сад. На веранде стоял обширный овальный стол, застеленный белоснежной льняной скатертью. И он, лейтенант Александр Велга, сидел за этим столом в тренировочных штанах, майке, тапочках на босу ногу. Справа от него на столе возвышался большой до да блеска начищенный самовар, слева — объемистая хрустальная ваза с вишневым вареньем. Прямо перед ним дымилась горячим ароматным чаем белая чашка на блюдце. А напротив... Что за нелепец? Напротив сидел, развалясь на таком же венском стуле, как и у него, какой-то долговязый белобрысый немец, в ненавистном серо-зеленом мундире с погонами обер-лейтенанта. Мундир был изрядно подран на многих местах. Лицо немца постоянно и неуловимо менялось, и Вилга все никак не мог отчетливо разглядеть его черты. Немец что-то говорил, помахивая левой рукой, правой он держал чашку с чаем, что-то вроде бы доказывал. И он, Саша Велга, вот бред-то. Внимательнейшим образом слушал этого немчуру и даже время от времени согласно кивал головой. Свежеструганным деревом пахли доски веранды, благоухали в саду цветы. Покой разливался по телу. Какого дьявола? Это же враг. Где-то в комнате должен быть его ТТ. Сашка делает усилие, вскакивает венский стул, бесшумный и медленно падает на пол. Товарищ лейтенант, очнитесь, товарищ лейтенант. Кто-то кричит над духом, трясет за плечи. А черт, опять не дают поспать. Лейтенант Александр Вилга открыл глаза. Прямо над ним склонилось чуть скуластое и очень встревоженное лицо сержанта Сергея Вишняка. «Товарищ лейтенант, слава богу, пришли в себя». «Ты чего орешь?» Вилга отстранил сержанта, живком сел и потряс головой. «Что, что, что, что, что случилось?» «Не знаю, товарищ лейтенант. Только... Только похоже, что мы в плену». «Что?» Сон мгновенно слетел с лейтенанта. Он скочил на ноги и огляделся. Так, закрытое помещение, без окон, без видимых источников света, что странно, учитывая хорошую освещенность, что-то похожее на дверь в противоположной стене. А взвод! Весь взвод валялся на полу в полном составе, и, судя по всему, ребята то ли спят, то ли без сознания. Во всяком случае, все живы, это точно. Уж что-что о мертвеце от живого человека он на фронте отличать научился. Оружие! Где оружие и боеприпасы? «Где наше оружие?» — спросил он Вишняка, и тут же мысленно вырвал себя за дурацкий вопрос. Сержант молча развел руками. «Дверь открывать пробовал?» — кивнул на противоположную стену Александр. «Так точно, не открывать товарищ лейтенант, ни туда, ни сюда». «Ладно». Дилга на секунду задумался, обводя взглядом лежащих на полу разведчиков. «Давай-ка, Сережа, попробуем бойцов чувства привести». Через полчаса взвод кое-как очнулся, собрался с мыслями, и был основательно готов слушать своего командира. «Так, товарищи бойцы, — начал Александр белга окинув хмурым взором своих солдат, — докладывайте, кто что помнит. Если это плен, то как мы в нем оказались? Лично я пока ни черта не могу понять. Давай ты, Вишняк, у тебя память цепкая, и очнулся ты первым. Да сиди, сиди, чего уж там. Сержант Сергей Вишняк, ладный, крепко сбитый боец, родом из Рязани, — Загерошил пятерней густые русые волосы. Бог его знает, товарищ лейтенант, не уверен, сказал он. очнулся я первым, это верно. Но я сразу стал вас в чувство приводить и не задумывался как-то. Сейчас погодите. Да. Помню, что на немцев мы напоролись в деревне, на перекрестке, аккурат возле школы. Я сразу залег. Но огонь открыть не успел, как сковало всего. Ну, ни рукой, ни ногой пошевелить не могу. Да. Свет. По-моему, был какой-то очень яркий с неба. Зеленоватый такой, что ли? А потом уж ничего не помню. Пришел себе вот здесь уже. Точно весело подтвердил рядовой Валерка стихать, никогда не унывающий ростовчанин. Был свет. Как будто с десяток зенитных прожекторов с неба ударил. С зелеными фильтрами. Меня этот свет прямо как к месту пригвоздил. Вижу фрица. Каска на бровях, запасные магазины и гранаты на ремне. МП-39, и у меня прямо в живот нацелен. И рожу, прошу заметить, оскалена до невозможности. Ужас. Врешь, думаю, я раньше успею. И вот что смешно. Вижу. А ну на курок нажать нет не могу. И немец тоже не может. Замер на месте и глаза выпучил. Черт его знает, что за такая. Как будто клей меня с ног до головы облили. И клей этот уже крепко схватился. А потом, потом в глазах померкло, и все, ничего больше не помню. Только вот мне кажется, что не мы на немцев, а немцы, наоборот, на нас напоролись. Да иди ты, прогудел громадный, под два метра ростом, боец Михаил Малышев, родом из-под Хабаровска, чью медвежью силу и веское слово во взводе очень уважали. Немцы на нас. Мы на них, верно, сержант говорит. Мы из-за угла школы выскочили. А немцы вот они, с автоматами на изготовку. А просвет правильно. И так сковало все то же. Я чуть жилы не порвал, а сделать ничего не смог. Одними глазами только и двигал. И вот что я скажу, товарищ лейтенант. Не знаю, кто когда сознание из нас потерял и что успел увидеть. А я перед тем, ну как затмение нашло, точно видел очень странное дело. Хотя может почудилось, не знаю. Рассказывать? Рассказывай, потребовал Вилга. Так, это значит, после того, как свет с неба ударил и всех как сковало, прошло, наверное, ну секунд тридцать-сорок, не больше. А потом, потом я видел, как двое немцев на небо вознеслись. Что-что, изумленно вытрящился на бойца Вилга. Это в каком смысле, рядовой Малышев? Да уж не знаю, в каком таком смысле, товарищ лейтенант. а только я видел своими глазами, как в лучах этого самого света Двое немцев поднялись над землей и куда-то вверх улетели. Михаил ткнул пальцем в потолок. Как утащил их что-то. Вроде как на веревках. Да только веревок-то никаких не было, я, я бы заметил. Ну, нетерпеливо стукнул кулаком по ладони стихаря. А дальше-то что? Дальше не помню. Шумно выдохнул гигант дальневосточник. Сознание помутилось. Дела протянул кто-то так и было товарищ лейтенант подал голос украинцы петричкой я так уж памятую что было светло ярко такое и ворахнуться по тем не было возможности. верно правильно со мной тоже так было солдаты зашумели каждому захотелось рассказать как именно это с ним было тихо повысил голос лейтенант все ясно точнее ничего не ясно я помню то же самое ночь немцы на перекрестке свет а дальше М да Может, у кого-нибудь есть какие-нибудь предположения относительно произошедшего с нами? Вилга оглядел плетевших солдат. Так, вижу, что предположений пока нет. Не знаю, как насчет предположений, товарищ лейтенант, сказал сидевший на корточках у стене Валерка стихарь выразительно постучал с пальцем об пол. А только вот это, на чем мы сидим, сделано не из металла, не из дерева. Опять же, это не бетон, не кирпич и не камень. Похоже на пластмассу на помещении целиком из пластмассы, он пожал ходами плечами. Странно, короче, все это. А поэтому разрешите, товарищ лейтенант, закурить, а? Все веселее станет. И мысли, глядишь, полезные в голове появятся, а то... Смотрите! Вдруг оглушительно проревел Михаил Малышев, вскакивая на ноги и тыча громадной своей ручищей в стену. Вилга, мгновенно присев по волче, всем корпусом повернулся в том направлении. Стена исчезла, растаяла, и оттуда, из такого же помещения, На них изумленно таращились немцы в хорошо знакомых серо-зеленых мундирах, добротных сапогах без касок. Человек двадцать. Взвод.